левоэкономические хозяйственные формации, в деятельность которых вовлечены тысячи людей. Экономическая деятельность левоэкономических формаций выражается в следующих цифрах. Итог прибыли подпольных хозяйственно-административных мафий за один только 1981 год вылился в сумму в 25 миллиардов рублей. При этом сумма взяток, полученных различными должностными лицами для содействия нелегальной деятельности этих формаций, составляет 42 миллиона рублей, из которых на долю высших административных руководителей пришлось 14 миллионов рублей. Список прилагается. Остальные 28 миллионов рублей были получены работниками высших и средних партийных, правительственных и административных организаций в виде прямых взяток, подношений и ценных подарков. Всего по операции «Каскад» арестовано 1507 руководителей левой экономики. Все они содержатся в следственных изоляторах города Москвы и в ближайшее время предстанут перед судом. В ходе операции обнаружились многочисленные факты связи дельцов левой экономики с членами семьи генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева. По самым неполным подсчетам, членам семьи товарища Брежнева были переданы в виде прямых взяток, подарков и подношений драгоценностями, мехами, антиквариатом и музейными экспонатами на сумму 11 миллионов рублей. Список прилагается. В ответ на это указанные в списке лица оказывали деятелям подпольной левой экономики протекции в различных министерствах и ведомствах и помогали получать им высокие должности, а также внеплановые фондовые поставки сырья, станков, механизмов и другой дефицитной продукции. 217 арестованных по операции «Каскад» руководителей левой экономики показали, что для достижения своих преступных целей они входили в прямой контакт с Галиной Леонидовной Брежневой Юрием Леонидовичем Брежневым и Яковом Ильичем Брежневым, а еще 302 человека показали, что действовали через посредников Бориса Буранского, Сандро Катаури, Каливатова и других. То обстоятельство, что все ближайшие родственники товарища Брежнева оказывают помощь преступным элементам, способствуют тем самым развалу плановой советской экономики, а некоторые из них, например, Галина Брежнева, ведут открыто разгульный образ жизни, все это отрицательно сказывается на авторитете товарища Леонида Ильича Брежнева как главы Советского государства и на престиже Коммунистической партии Советского правительства. Приложение. Материалы по операции «Каскад», протоколы допросов, очных ставок, чистосердечных признаний 1507 обвиняемых И показания 3788 свидетелей в 32 томах на 6383 листах. Подписи руководителей операции «Каскад». Но подписей под документом не было. Бакланов, протянув руку за этой бумагой, сказал «Подписи пока нет, но будут». Он взял у меня этот документ, бережно уложил его в толстую дерматиновую папку, а папку спрятал в портфель и продолжил, наливая мне и себе вино в бокалы. Документ, прямо скажем, редкий. Даже члены политбюро еще не читали. Ну, и ты, конечно, гадаешь, почему я тебе его показываю. И вообще, зачем я пригласил тебя в ресторан, не так ли? Действительно, со стороны Скупердяя Бакланова, который за пиво-то редко сам платил, было весьма экстравагантно разыскать меня через Мур и по радиосвязи пригласить на обед в лучший кавказский ресторан в Москве "Арагви". И вот мы сидим... В отдельном кабинете на столе 12-летний армянский коньяк, марочное грузинское вино, горячий сулугуни, ароматные сациви, лобио, кавказская зелень, свежие помидоры, это в январе-то. А за стеной нашего отдельного кабинета в общем зале